личные трасты. В трастах содержится тоже до хера денег. Примерно триллион долларов. Что такое траст? Это еще одна форма институционального инвестирования. Чаще всего это отдел банка, который управляет деньгами человека или семьи. Например, родители обеспокоены вашим поведением и доверяют банкиру больше, чем вам. У семьи, например, есть капитал, наследство небольшое, ложки там серебряные, бюстик Ленина, ну и миллион долларов. Они могут передать вам сынульки или дочурки этот миллион, а могут и зажать. Может они за вами следят и знают, чем вы занимаетесь перед монитором. Особенно интересны трасты с контролем расходов. Есть транжиры, которые не могут накопить денег, а только тратят, вот ведь дебилы, и ваши родители могут пойти в банк и создать там антитранжирный траст. Правильное название – Spend Trust – траст бережливых расходов, который будет вам платить доход всю жизнь. Или даже больше. Родители и о внуках могут позаботиться. Траст запрещает вам тратить капитал. Нельзя просрать все в казино, например, или купить себе Мазерати и уебаться в столб. Идея в том, что вашим капиталом распоряжается банкир, и даже когда ваши родители отойдут в мир иной, вам достанется моржовый половой хрящ, ведь все деньги надежно засунуты в траст. США больше всего в мире долларовых миллионеров, больше трех миллионов. Это не учитывая коллекции картины тачки. Забавно, что мало у кого получается сохранить этот капитал дольше первого поколения. 70% детей сливают все деньги, а оставшиеся 30% дожирают беспечные внучата. Грустные миллионеры это понимают и не хотят отдавать деньги детям-дебилам или придумывают всякие подлые условия. Окончи институт женись, ради детей и тому подобное. Иначе все деньги достанутся коту. Управляющий трастом Этот человек, который работает в интересах ребенка-транжиры, чтобы тот не прокутил все разом. Скорее всего, все окажутся в аду еще до нас. Родители умрут, и человек, с которым они общались в банке, тоже помрет. Но когда вам исполнится 90, в банке все равно будет кто-то, намного моложе, назначенный на эту работу. И этот гаденыш продолжит выплачивать вам доход из фамильного траста, а всех денег так и не отдаст. Может быть, еще одна причина, по которой родители прячут от вас деньги. Вдруг вы захотите жениться на какой-то наглой лимитчице, и родители волнуются, чтобы при разводе Таня отжала половину семейного капитала. Они запирают бабло в антитранжирном трасте, и когда после развода придет жена за баблом, банкир ей скажет, «Иди гуляй, у меня контракт выплачивать доход вот этому конкретному челу, а не его родственникам, бывшим женам и всяким бледям». Это, как выясняется, неплохо работает поэтому жениться надо с большой аккуратностью, чтобы родители вас не прокляли. В США и в Англии свой свод законов, и там трасты хорошо прописаны, у доверителей поверенного есть четко определенные права и обязанности. Траст не обязательно должен быть в банке, это может быть, к примеру, друг семьи. В англо праве существует полное разделение активов в трасте и активов самого поверенного, например, вы доверяете своему Шурину выступить поверенным для ваших детей? А потом он попадает в галимый переплет и просирает все свое имущество. Суду не получится забрать у него деньги траста, которыми он управляет в интересах ваших детей. В Европе это не совсем так. Там законы другие. Типичный траст в Европе – это банк, и он управляет деньгами. Если банк рушится, деньги клиентов вполне могут быть потеряны. Может быть, европейцы больше доверяют банкам, я не знаю. Хотя там тоже какие-то подвижки есть. Инструмент-то хороший. От жены деньги прятать – милое дело. У меня самого в тумбочке два траста хранятся.